Глава 3. 1. Нина танцевала так, будто это была её последняя ночь на земле. Отдавалась музыке, ритму и движениям вся без остатка. Её костюм, распространяющий вокруг себя мелкие освежающие брызги воды, вызвал на танцполе бурю восторгов. К первому выпитому коктейлю добавился второй, потом третий. Александр не танцевал. Он сидел за барной стойкой и сколько ни пытался, не мог отвести от Нины глаз. В этом наряде девушка, которой до сегодняшнего дня больше подходил определение милая, выглядела очень эффектной и сексуальной. Её загадочная улыбка, стройная фигура, обнажённая спина притягивали к себе множество взглядов. Александр злился, но понимал, что по-другому просто и быть не может. Через какое-то время Нина устав танцевать, опустилась на высокий стул рядом с Александром. Тот посмотрел на неё вопросительно. Всё, больше не могу. Натанцевалась на год вперёд, попыталась Нина перекричать музыку. Давай поищем место, где можно передохнуть и поговорить. Александр Гивну поднялся, поднёс длинную руку и повёл за собой. Они спустились на этаж ниже танцпола. Здесь был ещё один зал, но музыка играла другая, тише и спокойнее. Повсюду стояли очень низкие столики, окружённые мягкими воздушными креслами. Официанты разносили напитки и разжигали кальяны. Мина втянула в себя воздух и слегка поморщилась. Перебор с запахами перегара и табачного дыма. А есть место, где атмосфера будет посвежее. Алекс на секунду задумался, потом улыбнулся и загадочным голосом произнёс: Есть тут ещё одно развлечение. Травка. Травка? Ага, и простая, и непростая. Что? Я слышу то, что слышу, или это выпитые коктейли пудрят моё сознание? Нина в качестве ливому удивление приподняла бровь. Пойдём. Ты лучше посмотришь своими глазами, чем я буду тебя описывать, подхватил Александр игривый тон. Парень повёл её через многочисленные коридоры и лестницы на самый верх здания. Анчу-то они не видели уже несколько часов. Тот растворился в толпе после покупки ему первого же коктейля. Сказал, что в случае необходимости разыщет их сам. Крыша здания была частично накрыта стеклянным кубом, за прозрачными стенами которого и разместился уютный ресторан. На полу ресторана росла самая настоящая зелёная трава. Нину тут же сбросила туфли и ступила на зелень босыми ногами. «О-о-о-о!» Девушка закатила глаза от удовольствия. Есть ли в этом мире что-то более приятное, чем массаж босых ступней после многочасовых танцев? Да, Нина, есть ещё очень много всего, намного лучше, поверь мне, улыбнулся Александр. Ты никогда не танцевала на высоких каблуках, поэтому не поймёшь, нечего и объяснять. Нина махнула рукой и плюхнулась на пухлый диванчик возле одного из свободных столиков. Принести тебе что-нибудь? Может, выпить? Нет, с алкоголем на сегодня достаточно, но очень хочется пить. Принеси, пожалуйста, обычной воды и, может быть, кофе. Александр ушёл к барной стойке, а Нина вертела головой, осматриваясь. Прозрачные стены и потолок открывали волшебный вид на ночную Прагу, подсвеченную множеством огней, как новогодняя ёлка. Люди постепенно прибывали и занимали свободные места. Видимо, тоже устали от громкой музыки и хотели расслабиться, отдохнуть, пообщаться. От соседнего столика послышалась русская речь. Нина стала прислушиваться и вдруг подскочила от неожиданности, услышав знакомое название Гродно. Девушка обернулась и внимательно присмотрелась к говорящим. На соседнем диванчике, обнявшись, сидела парочка. Мужчина, закутанный в черный плащ с маской чумного доктора на лице, и девушка во фривольном платье с огромным вырезом на груди, в маске Коломбины. Парочка была занята друг другом и ни на кого не обращала внимания. Девушка громко смеялась и называла парня странным именем Ив. Инна ждала, чтобы они начали целоваться, а все шло именно к этому. В таком случае им пришлось бы снять маски, и можно было бы рассмотреть их лица. Вдруг знакомые. Вернулся Александр, поставил перед Ниной маленькую чашечку эспрессо, бутылочку с водой и высокий тонкий стеклянный стакан. Спасибо, Нина взяла в руки изящную чашечку и сделала маленький глоток крепкого кофе. Коломбина, смеясь и шатаясь, поднялась с соседнего диванчика. Скорее всего, собиралась посидеть уборную, но количество выпитых коктейлей мешало ей идти ровно. В момент, когда девушка проходила мимо Нины, высокий каблук её туфли запутался в траве, девушка качнулась, взмахнула руками, но не удержала равновесие. И рухнула на столик прямо перед Александром. Раздался звон разбитого стекла, осколки бокала брызнули во все стороны. Девушка ойкнула, провела рукой по столу, пытаясь подняться, и оставила на поверхности красные разводы. Её спутник, чумной доктор, подскочил к ней и помог подняться. Девушка смотрела на свою ладонь, из которой торчало осколок стекла, а к локтю бежали кровавые дорожки. Александр тоже вскочил. Вам нужна помощь? Девушка испуганно моргнула, глядя на кровь. Её спутник подхватил со стола салфетку и замотал руку так, чтобы с неё не капало на пол. «Я помогу. У меня есть специальное образование. Не волнуйтесь. Прошу прощения за доставленное неудобство». Он взволнованно кивнул Алексу и Нине, помог подняться к Коломбине и увёл в уборную. Нина встала с дивана и растерянно смотрела на кровавые разводы и осколки стекла на столешнице. «Нужно позвать кого-нибудь, чтобы убрали?» Она вопросительно посмотрела на Алекса. «Да, конечно, я сейчас кого-нибудь приведу». сказал тот и направился в сторону барной стойки. Пока Нина топталась в нерешительности возле столика в ожидании своего друга, подошел незнакомый молодой человек, закутанный в плащ вампира с очень бледным лицом. «Что-то случилось? Может, вам нужна помощь? Это ваша кровь?» спросил он, указывая кивком на испачканный столик. Нине показалось, что в момент, когда он говорил слово «кровь», его клыки на мгновение удлинились, но тут же втянулись обратно. «Спасибо, помощь не нужна». Нечаянно стакан разбился. Девушка порезалась. ерунда. А вы здесь одна? Молодой человек чуть улыбнулся, кивнул ей новоискочённым взглядом. Ваш наряд просто чудо. Подходя со спины, я втайне очень надеялся, что помощь вам всё-таки нужна. Я здесь с другом. Он пошёл сообщить персоналу о случившемся. Вот, кстати, возвращается. Понятно. Я здесь тоже с другом. Он кивнул куда-то в сторону. Может, пока ваш столик убирают, вы присядете к нам? «Я даже не знаю...» Нина растерялась. Подошёл Александр. Удивлённо посмотрел на молодого человека в костюме вампира. Потом его лицо вдруг озарило приветливой улыбкой. «Григорий?» «Григорий», – парень смотрел на него настороженно. «Мы знакомы?» «Да, виделись когда-то на дне рождения у Макса. Довольно давно, но у меня фотографическая память на лица». «Точно. Теперь и я припоминаю. Макс тоже здесь. Пойдёмте, он будет рад вас видеть». Все вместе они прошли в другой конец зала, где за столиком сидел еще один бледный юноша в вампирском плаще. Поздоровались, представились и уже через несколько минут легко и весело общались. Оказалось, молодые люди действительно самые настоящие вампиры, а вовсе не ряженые. «Нам и костюмы не нужны, мы на маскарад в домашнем ходим!» – ушутил кто-то из них. Макс, друг Александра, шумно радовался встрече и кидал многозначительные взгляды на Нину, глазами спрашивая у друга, его ли это девушка или они просто друзья. Александр делал вид, что взглядов не понимает, и ничего не объяснял. «Как вам вечеринка?» – спросил Григорий у Нины, поглядывая на неё с явной симпатией. «Просто шикарно. Я сто лет не была в ночных клубах, а на таком фантастическом маскараде вообще впервые в жизни». «О да, общая доза музыкального сумасшествия в расчёте на одного гостя сегодня вечером здесь значительно выше, чем в других клубах. Такой маскарад проводится раз в год на колонии Рождества, и специально для этого сюда съезжаются половины колдовской Европы». «Так уж и половина?» – недоверчиво спросила Нина. «Ну, половина молодежи точно. Вы ведь тоже не местная», – улыбнулся он, подвигаясь к девушке поближе. Алекс бросил на него настороженный взгляд. Не нравилась ему эта активность, но предпринимать он ничего не стал. «Да, я с другом приехала провести рождественские каникулы в вашем чудном городе», – просто ответила ему Нина, то ли не замечая повышенного к себе внимания, то ли намеренно игнорируя. «Завтра сочельник. У вас есть на него планы?» зы интересовался вдруг Макс. Нет, даже идей оригинальных нет. Мы думали погулять по городу, поучаствовать в народных гуляниях и празднованиях, посмотреть представления и приготовить дома ужин. Рестораны-то завтра вечером все будут закрыты. Отлично. Раз завтра вы свободны, приглашаю отпраздновать Рождество в моём имении. Разве это удобно? Всё-таки Рождество традиционно семейное торжество. Вот именно. Домашний семейный праздник. а из семьи остался только дядюшка Генри и моя невеста. Они приезжают завтра. Дом у меня огромный, а гостей совсем нет. Я буду рад отпраздновать в большой компании. Алекс, соглашайся, ты же знаешь, что будет весело». «Нас не двое, а трое. Со мной ещё бесанчут», – предупредила Нина. «Сейчас он, наверное, веселится где-то в недрах клуба». «Прекрасно. Приезжайте все. Отказы не принимаются», – настаивал молодой вампир. «Что думаешь, Алекс?» Нина вопросительно взглянула на друга. Если ты хочешь посмотреть, как живут настоящие пражские вампиры, он сделал паузу. Очень хочу, восторженно произнесла Нина. С такой точки зрения она приглашение не рассматривала, но сейчас, поняв, какая предоставляется возможность, Нина тут же за неё ухватилась. Я бы очень хотела отпраздновать Рождество в такой чудесной компании. Мне кажется, это будет настоящее приключение. Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение. Спасибо. сказала она Максу и улыбнулась своей самой признательной улыбкой. Вот и отлично. Приезжайте завтра в любое время, когда вам будет удобно, и оставайтесь на все праздники. Алекс Адри знает, сто раз бывал. Я познакомлю вас со своей невестой, уверен, вы поладите. Не сомневаюсь, вежливо улыбнулся Александр. Также завтра вы сможете погулять по окреги и осмотреть окрестности. А как стемнеет, моя экономка Берта приготовит традиционного рождественского карпа. Мне кажется, мы прекрасно проведём время. Очень удачно я вас сегодня встретил. Официант, принесите всем ещё шампанского. Нина тоже довольно улыбалась. Приглашение на Рождество в особняк к вампирам было приятным дополнением к сегодняшней ночи и обещало новые и интересные знакомства и впечатления.